5.7. Греческие имена Осириса – Дионис и Бахус, означающие «бог никейский» и «бог», вполне приложимы к Христу. Считается, что греки тоже знали Осириса и уподобляли его Дионису, Адонису и Бахусу. Но имя Дионис или «дио-нис» естественно воспринимается как «бог-ника» или «бог-никейский». Напомним, что слово «никея» по-латински пишется через «ми» си. Нисия, поэтому Ника легко переходило в Ниса. Всё зависело от того, как прочитать С латинское по-русски, С. По-гречески как а С или по-латински как К. Но сочетание Бога Ника прекрасно подходит к Христу. Вспомним, что на распятии рядом с Христом очень часто пишется слово Ника. Кроме того, «ника» означало победитель, что тоже хорошо соответствует наименованию Христа победителем и в церковной литературе. Например, Христос победил смерть своим воскресением, поэтому его называли «бог-победитель» или «бог-ника» или «дио-ник» или «дио-нис» – «адо-нис». И лишь впоследствии комментаторы 17-18 веков придумали якобы древне-греческого «победителя» бога Диониса, будто бы не имеющего никакого отношения к Христу, что неверно. В древней Греции под именем Дионис почитали Христа. Но это отнюдь не означает, что их богослужение и современное христианское богослужение одно и то же. Что же касается имени Бахус, то оно просто совпадает с именем э со словом бог, добавлено лишь греко-латинское окончание ус. На рисунке 5-10 приведено якобы древнегреческое изображение бога Диониса. Как мы теперь понимаем, перед нами на самом деле одно из изображений Христа. Кстати, показаны борода и длинные волосы Диониса-Христа. На голове у него венок из листьев. В таком виде, скорее всего, некоторые художники изображали известный терновый венец на голове Христа. Уже забыв суть дела, острые шипы превратили в красивые листочки в виде сердечек. Впрочем, тоже заострённые На рисунке 5.11 показана еще одна якобы античная роспись кратера, вазы. Дионис и Энопион. Дионис сидит на троне, в левой руке у него царский жезл. На голове такой вот венок. По-видимому, смутные воспоминания о терномом венце Христа. В правой руке маленькая фигурка Энопиона с чашей в руке. Подчеркнуты большая борода и очень длинные волосы Диониса Христа. Похоже, что его волосы заплетены в длинную косу. Смотрите на данную тему, главу 1, изображение Христа на плащанице. Соответствие между Дионисом и Христом проглядывает также в известном изображении а Диониса, выступающего из ствола дерева. Это дерево-столп, якобы древние авторы изображали потом в виде вертикально стоящего фаллоса в виде так называемого тирс Адиониса, в виде палки, увитой плющом и виноградом. Более того, Дионис считался как бы вырастающим из капель крови, пролитой из фаллоса или дерева, то есть из столба. Кстати, обычно говорится о растительном фаллосе, из которого вырастал, выступал как бы Дионис. Скорее всего, перед нами различные поздние вариации средних веков на тему распятия Христа на д... на кресте-древе. Вознесение Иисуса на столб. Христос пролил кровь на кресте. Напомним, что об отождествлении Диониса или Адониса, умирающего и воскресающего бога, как об древних греков с Иисусом Христом, уже говорилось в главе 2. Сейчас уместно вернуться к этому. На рисунке 5.12 приведено старинное изображение бога Адониса. Ну Диониса, вырастающего из дерева. Как предпочитает сегодня говорить комментаторы. На самом же дереве мы видим здесь человека распятого на столбе дерева. Внизу у основания креста-столба показано несколько женских фигур. Согласно христианской традиции, здесь изображаются люди, стоявшие рядом с распятием, в частности, Мария Богородица. В то же время мы видим здесь рождение как бы из столпа древа младенца. Вероятно, Христа Зевса рисунок П13. Иными словами, здесь причудливо переплелись различные средневековые рассказы о распятии Христа и о Рождестве Христовом. Кроме того, тут проглядывает также миф о рождении Зевсом Иисусом, богом Диониса. Я как так бы из своего бедра, то есть, как мы уже говорили, при помощи кесарева сечения. После распространения христианства по всему миру в эпоху 15-16 веков, изображения распятия Христа появились в самых разных культурах. Например, на рисунке 514 мы приводим старинное отстецское изображение дело мирового древа. Это древо имеет очевидно вид христианского креста. На стволе древа креста висит человек. Как отмечают комментаторы справа и слева, как бы находятся боги солнца и смерти. Скорее всего, перед нами опять изображение изображение распятия Иисуса Христа.